Глава 115. Курши. выстроилась как для боя. Впереди стояли самые сильные воины мергер и колки с большими щитами. За их спинами собрались лучники, далее с разбивкой по отрядам расположились остальные. Строй замыкала немногочисленная конница. Мечи воинов покоились в ножнах на поясе, копья смотрели остриями в небо. Луки висели за спинами. Но в любой миг оружие могло быть приведено в боевую готовность. Кто знает, чего можно ожидать от союзников. Гребцы налегали на весла. Корабли-курши пересекали Вяну ниже по течению от лагеря Ливов. Входили в завы так, что тут же пропадали из виду. Один из замыкающих неровный строй кораблей свернул было к ближней береговой точке, где расположился лагерь Ливов. но после нескольких неровных грибков вновь устремился за остальным флотом. «Они не идут к нам за помощью!» — выкрикнул кто-то. «Как будто нас нет!» «Или они не знают, что мы здесь?» Киринс, обвиняющий, выставил палец в сторону Лембета, и вождь поспешно взбежал на маленький узгорок, с которого он чуть-чуть, но все же возвышался над остальными. «Конечно, они знают!» Мы договорились с ними. Они просто не видят нас и идут в место, удобное для их кораблей. Теперь, когда кувши с нами, мы добьем германцев, прямо в их логове. Ни один не останется на нашей земле. Смерть им! Смерть! Неуверенно прозвучало в рядах окружающих вождя воинов из Иры, и едва слабый гомон одобрения стих старейшина Ушкиллы еще больше охладил не успевший разгореться пыл. К ним пришло подкрепление. Мы видели сверху. Это не германцы. У них есть союзники. Может быть, это Каупа? Но это только горстка всадников. Нас намного больше. Говорят, у него большое войско. Это мог быть первый отряд. Остальные придут за ним. Или уже пришли и прячутся в лесу. Ты говорил, что земгалы и села поддержат нас. подлил масло в огонь Киренс. Вместо этого... Подождите, подождите! Лембет растерянно посмотрел на Уга, ожидая поддержки, но взгляд не раз выручавшего его воеводы был устремлен мимо, в сторону противоположного берега. А уста плотно сомкнуты. Не надо бросаться пустыми словами. Мы не знаем, там Каупа или кто-нибудь другой. Главное, Курша здесь, на этом берегу. Мы поговорим с ними? «И все решим». Возглавляющий воицев Сафвар тоже вышел вперед. Даже не поднимаясь на пригорок, он, благодаря своему росту, возвышался над остальными воинами почти на голову. И голос его легко достигал задних рядов. Воид, хочет знать, о чем будет разговор с куршами. Санак тоже. Пусть скажет воевода». Уга еще раз посмотрел на противоположный берег и, словно очнувшись от глубоких раздумий, Повернулся к соплеменникам и провозгласил. «Большой совет!»